Глава 4. Но уже в сентябре того же 1967 года из Киева пришла тревожная, отчаянная телеграмма, в которой Женя неожиданно для всех просил: "Папа, приезжай с пенсионными документами, помоги перевестись". Речь шла о переводе в Донецкий музыкально-педагогический институт. Отец тут же надел все свои ордена и медали, взял свои и мамины, инвалидное и пенсионное удостоверение и отправился в Киев. Было от чего отчаиться сыну и отцу. Новое общежитие на окраине Киева все еще не построено. Другое тоже далеко от консерватории, и в нем даже кроватей нет. Старое общежитие В центре переполнено. Снимать квартиру или комнату жене не по карману. Обстановка в общежитской комнате, где сын пока ютился, предстала отцовскому взору во всей своей неприглядности. Воздух, сизый от сигаретного дыма, а брат и никто в нашей семье не курил и не курит. Горы пустых бутылок, колонии тараканов, кровати без белья, И два пьяных соседа студента. Вывод был один: идти к министру культуры Украины и добиваться разрешения на немедленный перевод в Донецк. Такая уж порода у Мартыновых. Если решат, что надо, значит, надо. Вздохнут, сожмут кулаки и от своего не отступятся. Донецк встретил киевского студента значительно приветливее. И стал для брата третьим после Камышина и Артемовска, родным городом. Здесь талант прилежного студента Мартынова раскрылся ярко и многогранно. Евгений успешно выступил на республиканском конкурсе исполнителей на духовых инструментах. О Мартынове заговорили как о прекрасном кларнетисте и саксофонисте, перспективном дирижоре, интересном и самобытном композиторе и очень даже неплохом певце. Женя с годами учебы все сильнее увлекался эстрадной джазовой музыкой, помимо классической, разумеется. И как-то между прочим, но все более настойчиво стал появляться на эстраде с микрофоном в руках. Будучи простым в общении и добродушным парнем, он отвечая на похвалы друзей в адрес своего вокала, всегда весело улыбался и гордо расправив плечи, в шутку представлялся Том Джонс в таблетках. И для смеха, принимая атлетическую позу, мог еще добавить: Геракл в засушенном виде. А Том Джонс действительно всю жизнь был у брата любимым эстрадным певцом. Чей репертуар он почти весь перепел на студенческих концертах, вечерах и танцах тех юношеских лет, прожитых им в Донецке. Однако необходимо отметить, что увлечение зарубежной эстрадой и джазовой музыкой отразилось в творчестве брата лишь внешними, стилистическими чертами, характерными для эстрады той конкретной эпохи рубежа 60-70-х годов. времени Жениной молодости. Основной же родник, питавший творческие корни таланта Евгения Мартынова, это безусловно русские и украинские народные песни, которые он слышал, играл и пел буквально с самого своего рождения. А наиболее совершенными художественными формами профессионального песнетворчества являвшимися для брата направляющим ориентиром были песни советских композиторов: Макроусова, соловьева седова Фраткина, Пахмутовой, Пономаренко и, конечно же, песни и романсы Глинки, Чайковского, Лысенко, Шуберта, Грига. женин педагог, доцент Евгений Васильевич Сурженко, сам отличный, что называется играющий кларнетист, привил своему ученику вкус к точной фразировке, чистейшей интонации и максимальной эмоциональной наполненности исполняемого мелодического материала. Позже, когда Евгений Мартынов вовсю, что называется, распоется на нашей эстраде, мастерство и культура его звуковедения будут ярко выделять его из среды окружающих эстрадных певцов, в большинстве своем, наверное, вообще не знающих Что такое фразировка, динамика, агогика, окраска и филировка звука и тому подобные академические тонкости. Защищая диплом об окончании ДГМПИ, Женя исполнил на госэкзамене концерт для кларнета с оркестром Моцарта, рапсодию для кларнета и фортепиано Дебюсси, фантазию для кларнета Гидаша патетическое трио для кларнетов, аготы фортепиано Глинки, а также свое скерцо, что называется на десерт. Это был 1971 год. А осенью 1970 года в Донецке состоялся областной фестиваль комсомольской песни, на котором с успехом были исполнены две самые первые женены песни-баллады на стихи его институтских сокурсниц. Жидель и Киреевой. Баллада о комсомольцах Донбасса и песня о Родине. Правда, на этом фестивале, посвященном шестому областному слету студенческих отрядов, песни исполнил не автор, а студент вокального отделения института Козак. В апреле славного 1970 года в адрес родителей пришло письмо из института Уважаемые Нина Трофимовна и Григорий Иванович! Сердечно поздравляем вас с великим юбилеем, столетием со дня рождения Владимира Ильича Ленина, и благодарим за хорошее воспитание вашего сына. Евгений является примером для студентов в учебе и общественной жизни института, хорошим комсомольцем. Желаем вам доброго здоровья, счастья в жизни и успехов в работе. Надеемся, что и впредь своим родительским влиянием будете оказывать нам помощь в воспитании сынов и дочерей нашей родины. Ректор, исполняющий обязанности профессора Манжора, секретарь парторганизации Овчинникова, секретарь комсомольской организации Киреев, председатель правкома Филатов. У брата в институте была примечательная кличка которая нравилась всем и ему самому подарок. И родилась она с первого дня появления Жени в Донецке. Сам факт перевода в институт Киевского студента был воспринят ректоратом как подарок судьбы. Ибо при всем уважении к музпеду, киевские консерваторские наборы были классом выше донецких. И подарок действительно не разочаровал ни товарищей ни педагогов. В нашем домашнем архиве хранится документ, относящийся к заключительному периоду жененной учебы в Донецке. Вот его содержание. Выписка из протокола номер три, заседания совета Донецкого государственного музыкально-педагогического института от 30 октября 1970 года. Слушали Заявление студента четвёртого курса оркестрового факультета товарища Мартынова ЕГЭ о досрочном окончании института. Постановили: в связи с успешной учебой разрешить студенту Мартынову ЕГЭ досрочно выполнить учебный план и сдать госэкзамены в 1971 году. Председатель совета, исполняющий обязанности профессора Манжора ученый секретарь, доцент Билык. Музыкально-педагогическую пятилетку в четыре года. Женя цель поставил и достиг ее, успешно и досрочно закончив институт и получив рекомендацию для поступления в аспирантуру по специальности кларнет. И опять распутье. Аспирантура Киевской и Ленинградской или Московской консерватории, где Мартынова уже знали и ждали как первоклассного кларнетиста. Дирижёрский или композиторский факультет столичных консерваторий, куда Евгению настойчиво советовали поступать донецкие музыканты за отсутствием таковых факультетов в ДГК или Эстрада. Примечание: В институте, хотя и отсутствовали собственно кафедры композиции и оперно-симфонического дирижирования, но были профессионально организованы соответствующие факультативные курсы, которые посещал и ЕМ. Конец примечания. Этот третий путь был заманчивым, новым и для жениных педагогов неожиданным. Хотя брат уже не впервые менял а вернее, расширял свой творческий профиль: аккордеонист, кларнетист, саксофонист, дирижер, композитор и наконец эстрадный певец в государственном концертно-гастрольном объединении РСФСР Росконцерт. Правда, период вышеупомянутого помянутого распутья, приведший в конечном итоге к Росконцерту, продлился больше года. В течение этого времени брат руководил эстрадным оркестром Донецкого всесоюзного научно-исследовательского института взрывоопасного оборудования. Профессиональным или самодеятельным был этот оркестр, сказать трудно. Дело в том, что в те годы любая крупная и богатая организация стремилась иметь в своем штате хороший художественный самодеятельный коллектив. Часто это были в Духовые, симфонические оркестры, большие хоры, драматические театры, ансамбли народных песен и танцев. И, как правило, больше половины состава, а то и весь состав таких коллективов народного творчества комплектовался из профессионалов. Порой в штат рабочих заводов, шахты, фабрик вводили целиком оркестры студентов музучилищ, или консерваторий, чтобы таким образом занять на смотрах самодеятельного творчества почетные призовые места и тем самым поднять авторитет предприятий и их руководителей, якобы воспитавших мастеров культуры из мастеров отбойного молотка. Так или иначе, Женя в Донецке со студенческих времен подрабатывал, а выражаясь по-студенчески, подхалтуривал, Руководителем самодеятельных музыкальных коллективов, и за четыре года работы в этой сфере можно сказать, вошел во вкус. Его подопечные становились лауреатами городских, областных и даже республиканских конкурсов. Он почувствовал, какие песни люди охотнее поют, чему отдают предпочтение в выборе репертуара, сам познакомился с неизвестным ему пластом современного народного песнетворчества. услышал, как звучат его собственные песни в самодеятельной среде и как их принимает публика. Однако сокровенные творческие устремления и надежды заставляли молодого музыканта ехать в Киев, Ленинград, Москву, себя показывать, и знаменитых музыкантов слушать, брать уроки у столичных профессоров и продолжать заниматься и заниматься. Не представляя, однако, в какую сторону эти так называемые спонтанные движения выведут. Песня пересилила как-то сама собой, легко, естественно и бесповоротно, словно иначе быть и не могло.